Глава 6. Со следующего дня началась моя дикарская жизнь. Я оборудовал неплохой шалаш. Так как нормального ножа у меня нет, складной швейцарский не в счет, ветки обламывал руками, сильно их ободрав. Сполоснув руки в роднике, я еще раз увидел непонятный эффект быстрого заживления ранок. К вечеру от них ничего не осталось. На затылке рана полностью зажила и начали отрастать волосы. Через пару дней я заметил. Что волосы отросли на несколько сантиметров, а забегая вперед, скажу, что моя растительность развивалась сумасшедшими темпами. Уже через неделю я обзавелся роскошной шевелюрой, которую стал собирать в хвост и потом только следил, чтобы он не опускался ниже лопаток. Цвет волос стал абсолютно черным, хотя всю жизнь был невзрачно серым. Хуже всего оказалось то, что щетина тоже росла быстро. С большим трудом заточив одно из лезвий ножа до максимальной остроты, я стал бриться каждое утро, если это можно было назвать бритьем. Порезы на лице стали обычным делом. А ведь раньше мне хватало одного раза в неделю. Я уже начал бояться всех этих изменений. Если все так быстро растет, вдруг и стареть начну быстрее. Для того, чтобы обеспечить себя едой, пришлось шерстить субноут на тему охоты. С сожалением констатировал, что могу рассчитывать только на селки для зверей и копье. Лук нормальный не сделаешь, научиться стрелять из него быстро тоже не получится. Первого своего кролика я сумел поймать только на второй день. Селки я переделывал несколько раз, пока не понял, какой материал из местных растений для них подходит лучше всего. Также долго искал место для их установки. Я ведь не следопыт, а компьютер в этом деле не поможет. Первый мясной обед Неприятных последствий не принес. Желудок с удовольствием принялся за переваривание жареного, надо сказать плохо, мяса. Потом я долго мастерил копье, которое никак не хотело лететь туда, куда нужно. В качестве наконечника я приспособил отвертку, предварительно выдолбив отверстие с торца копья, в которое рукоятка отвертки полностью заходила, а дерево вокруг отвертки заточил, чтобы оно плавно сужалось и переходило в острие. И уже через неделю усиленных тренировок смог с 20 метров завалить свою первую местную косулю. Скорее всего, мне просто повезло. Животное не слишком меня испугалось. Да и попал я удачно. Отвертка, видимо, задела какой-то важный орган. Не забывал я и о физических тренировках. Вернее, даже усилил их, занимаясь по 3, а иногда по 5 часов в день. Рано или поздно мне придется встретиться с людьми, Вдруг это будут разбойники или какие-нибудь редиски, которые захотят меня обидеть. С тренировками сначала вышла осечка. Я ведь большую часть времени занимался спортивным самбо и дзюдо, а там нужен партнер, которого я как-то забыл захватить с собой. Поэтому с помощью компа я разработал для себя собственную методику тренировок с упором на ударную технику, развитие гибкости и скорости. Конечно, против профессионала вряд ли выстою Тем более, что тренировки без реального спарринг партнера не очень результативны. Но надеюсь, кое-что смогу показать вероятным недоброжелателям. Надо сказать, что еще одним из чудес оказалось то, что после купания я выкопал ямку, в которую набиралась вода из родника и можно было в ней купаться. Вся усталость быстро проходила. Через неделю, когда я полностью освоился на близлежащей территории, Пришла пора исследовать окрестности вокруг холма. В поход я отправился, прихватив с собой запас вяленого мяса и фляжку воды, сделанную из твердого овоща типа тыквы. В долину решил спуститься недалеко от обрыва, в котором было отверстие в станцию. Там спуск был наиболее пологим. Через час я вступил в совершенно другой лес. Эти огромные деревья были ни на что не похожи. Ветки начинались на расстоянии примерно 10 метров от земли. Стволы ровные, как мачты. Карабкаться по таким проблематично. Мало того, что ухватиться не за что, так в толщину они были от 1 до 5-6 метров. На исследование территории в радиусе примерно 2 километров от холма у меня ушло около недели. Торопиться было незачем. Днем охотился, собирал ягоды и признанные мною съедобными фрукты. Вечерами сидел у костра. Зажигалки должно хватить еще на тысячу циклов. Жарил добычу, слушал музыку. Иногда тосковал по прежней жизни, отгоняя от себя все чаще посещаемые мысли о том, что же делать, если не получится расшифровать надписи в станции. И засыпал, настроив страж-систему. Путешествуя, я старался в меру своих сил и знаний не оставлять следов. Так, на всякий случай. Для разведения костра снимал дерн, который утром обратно расстилал. Во время путешествия меня смущала одна вещь. Чувствовалось... Что лес этот ухоженный. Когда попадаешь в подобное место, сразу можешь определить, парк это или лес. Вот и тут, с холма казалось, что это однозначно лес, тянущийся на несколько километров. А внизу возникли иные мысли. Почти одинаковые по возрасту и высоте деревья, кусты, растущие в определенном порядке, везде красивый слой травы. Прям газон и еще много мелочей, цепляющих взгляд своей неестественностью. Получается. что мне могут встретиться люди, ну или другие разумные существа. Наверное, кто-то другой на моем месте с радостью бы воспринял эти знаки. Но мне почему-то сразу припомнилась книга о Робинзоне Крузо, когда он увидел следы людей. И кем в конечном счете оказались эти люди? Вот тот -то же. Поэтому я усилил бдительность и продолжил исследование леса. Стараясь не оставлять следов, чтобы захватить как можно больше пространства, я решил двигаться своеобразным зигзагом. Сначала к внешней стороне условной окружности. Оттуда, под острым углом, к холму и так далее. Всего, конечно, не увижу, однако большая часть будет мной исследована. И уже на третий день я встретил явные следы присутствия человека. Я медленно шел вдоль ручья, записывая увиденное на комп, который одновременно с этим... Выстраивал условную карту передвижения. Вечером перед сном я обычно корректировал то, что компьютер сгенерировал. Выставлял реперные точки на маршруте, где местность чем-либо отличалась. Например, ручей, странной формы камень с меня ростом, выделяющийся среди других дерева. Таких все-таки было много. Первое впечатление об их одинаковости оказалось неверным. Наступать я старался на твердую почву или камни. где это было возможно. Неожиданно встретиться с местными жителями мне совсем не хотелось. Лучше быть к этому готовым. А еще лучше самому выбрать время и место встречи. Поэтому, когда впереди показался просвет, я снизил скорость движения до медленного шага, аккуратно раздвигая ветви кустарника копьем. Глянув сквозь ветви кустарника, густоросшего вокруг большой поляны, я упал на живот и аккуратно подполз к самому его краю. То, что заставило меня упасть, было небольшой открытой беседкой, располагающейся в центре поляны. С противоположной от меня стороны находилось небольшое озеро метров 20 в диаметре. Вокруг беседки, в непонятном мне порядке, был разбит каменный сад, очень похожий на те, что любят делать японцы. Между камнями росли травы и цветы, были проложены тропинки. От беседки до самой воды тянулся каменный спуск. Дав увеличение, я понял, что этот спуск Сделан из идеально подогнанных друг к другу светло-красных с золотистыми вкраплениями металла или блестящего минерала камней. Само озеро было идеально круглым. Приглядевшись, я понял, что оно искусственное, выложенное по кругу белым камнем, похожим на мрамор. Ручей, вдоль которого я шел, впадал в это озеро. С обратной стороны виден был сток, по которому уходили излишки воды, снова превращаясь в ручеек. Идеальное место для медитаций. Я задумался. Версия, что это парк, вроде бы подтверждается. Но если это так, почему я до сих пор никого не встретил? И как объяснить наличие станции в парке? Хотя, если она достаточно долго лежит под землей, они могут и не знать. Непонятное отсутствие людей. Это даже начинает беспокоить. Может оказаться, что вся эта земля принадлежит какому-нибудь местному миллионеру. Тогда становится понятным, Почему здесь никого нет? В такие красивые места чужих не пускают. Я обошел поляну по кругу, усматривая недавние следы присутствия человека. Ничего не нашел. Очень хотелось искупаться. Уже три дня не купался. Ручеек мелковат для этого. Обследовав окружающее пространство вокруг поляны, я убедился, что никого нет. Вернувшись, осторожно вышел из кустов и подошел к беседке. Взглянув в сторону озера, я понял, почему... Оно было сделано именно там. Вид из беседки открывался просто замечательный. Солнце уже приближалось к горизонту и было как раз над озером. Я уселся в беседке, расслабился и стал смотреть. Солнце было красного цвета. Глаза почти не обжигало. На озере лежала солнечная дорожка. Местность за озером сильно понижалась, и можно было смотреть поверх деревьев, как будто плывешь по зеленому морю. Очнувшись и увидев, что скоро темнеет, я быстро ополоснулся в озере. Вода была прохладная и хорошо освежала, а озеро совсем не глубокое. Его дно, как и ожидалось, состояло из камня. Ила не было, значит, озеро как-то очищается, или его очищают. Я посмотрел на солнце. Я посмотрел на солнце. Оно почти село. Быстро выбрался из озера, поднял брошенное копье Забрался в самые густые кусты недалеко от края поляны и устроился на ночлег. Ночевать в беседке я не рискнул. Как я заметил за эти дни, хищных животных здесь или нет, или они мне просто не попадались, что странно, так как травоядных здесь достаточно много. В связи с находкой этой поляны нужно скорректировать план движения. Менять маршрут нет необходимости, но охотиться нужно как можно меньше, чтобы не оставлять следов. Кто знает. как отнесутся хозяева леса к пришлому охотнику. Утром я резко засобирался дальше в дорогу. Желание находиться в этом месте почему-то пропало. Наверное, из-за неопределенности. За последующие дни я нашел еще две подобные искусственные поляны. Это укрепило мои мысли, что я оказался в каком-то заповеднике. Поляны отличались стилем. Как будто создавали их разные ландшафтные дизайнеры. Походили они друг на друга только одним. Изумительной красотой. Находясь на них, я чуть ли не физически чувствовал, как усталость покидает мое тело, а в душе воцаряется покой. И ведь это только небольшая исследованная мною площадь. Через неделю, завершая свое маленькое путешествие вокруг холма, я неожиданно для себя получил сигнал от оставленного на станции субноута. Связавшись с ним, я узнал, что он завершил второй этап расшифровки надписей. Срок, за который субноут справился с двумя этапами, оказался неожиданно коротким. То ли язык такой простой, то ли обнаружились соответствия с земными языками. Но результатом я остался доволен. До окончательной расшифровки еще далеко, но этот срок уже можно примерно вычислить. Не факт, что на расшифрованном языке можно будет читать. Возможно, компьютер сможет расшифровать только часть сведений. Ладно, посмотрим, что получится. Запросив время окончательной расшифровки, еще раз обрадовался. Весьма неточно. но субноут обещал закончить со всеми вариантами через пару недель. Жаль, что этих вариантов несколько. Возможно, они будут противоречить друг другу, и только по рассчитанной по разным параметрам условной вероятности того или иного варианта можно будет судить о правильности расшифровки. Как бы то ни было, пора подвести некоторые итоги в связи с последними открытиями. Итак, люди или иные разумные существа здесь есть. Пока будем считать, что это люди. Это хорошо. Ведь если в расшифрованных надписях я не найду способа вернуться в свой мир, то придется как-то ассимилироваться. Если судить по тем декоративным полянам, эти люди духовно весьма близки людям моего мира. По крайней мере, красоту ценят. Местность моего проживания, судя по всему, является чем-то вроде заповедника. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что своим нахождением здесь я могу стать вне закона. Если это место является каким-нибудь святым, максимальные проблемы, или просто заповедником за это не убивают. А хорошо то, что до встречи с людьми есть время собрать побольше информации. Судя по всему, эту станцию местные не нашли, поэтому я могу оказаться в выигрышном положении, если что-то узнаю. Жаль, что неизвестно, что за люди тут живут. В любом случае, нужно усилить тренировки. Если здесь какое-нибудь средневековье, мои навыки помогут выжить. В любом случае вреда не будет. Для усиления эффекта от тренировок я скачал субноута и установил на BodyComp программу виртуальных боев и настроил алгоритм под свою методику обучения. При работе с виртуальным спарринг-партнером использовать очки неудобно, от резких движений они слетают, поэтому пришлось использовать линзы. Не люблю я их. При долгом использовании глаза начинают болеть. Очередным ранним утром после пробежки по пересеченной местности. Маршрут движения, который я долго создавал, стараясь максимально усложнить себе жизнь, я наконец выбрался на облюбованную мною поляну для тренировок. Немного отдохнув и отдышавшись, разломил пряжку от ремня, в котором размещался бодикомп и достал специальные контактные линзы. Помощившись, вставил их в глаза и дал им адаптироваться. Затем включил связь линз с бодикомпом. На расстоянии вытянутой руки передо мной появилось трехмерное меню выбора. запустив тренировочную программу работать с шестом в стиле каббутазет серию взял в руки свое копье сегодня буду отрабатывать работу шестом передо мной появился японец шестом в руках и поклонился мне я поклонился ему в ответ и тренировка началась очевидно надо сказать несколько слов о программах виртуального обучения они стали возможными вернее стали набирать популярность после того как появились боди компы достаточной мощности позволяющие моделировать в виртуале реальные объекты, в том числе людей и их физику, в режиме реального времени, плюс линзы дисплея, плюс обратная связь с боди-компом. боди, боди и линзы – это просто новые технологии, все той же идеи компьютер-монитор. А вот обратная связь – это что-то еще лет пять назад просто непредставимое. Ученым удалось создать миниатюрные около миллиметра. Датчики, которые снимают электрическую деятельность мозга на расстоянии до нескольких сантиметров от головы. А технари и программисты создали миниатюрный электронно-программный комплекс, позволяющий анализировать и расшифровывать снимаемые с датчика данные. С моей точки зрения, больше отличились именно они, реализовав обработку в режиме реального времени. Поэтому-то и создание маршрут-схем при моем путешествии было достаточно простым процессом. без предварительной привязки к сторонам света и системам навигации. Все мои действия – повороты головы на определенный угол, пройденное расстояние, шаги, усилия на шаг и прочие данные – снимались этими датчиками, обрабатывались, а где возможно, уточнялись и корректировались внешними сканерами и датчиками окружающей среды. Единственный недостаток всей этой машинерии – отсутствие прямого воздействия на мозг. То есть нельзя засунуть информацию обратно в мозг, минуя глаза, уши и тактильные ощущения. Но я слышал, что разработки в этом направлении ведутся, а мне бы сейчас пригодилась такая технология. Фух, я устал и развалился на траве. Этот японец меня загонял. Три часа без перерывного махания копьем чуть не сдох. Хорошо хоть контакта с напарником нет. Вернее, это плохо для обучения, но хорошо сейчас, когда я вымотался как собака. Но поблажек себе я делать не могу. Тяжело в учении, как говорится. Зато потом это может спасти мне жизнь. Хотя надеюсь, что драться ни с кем не придется. Так, теперь три часа отдыха. За это время надо сделать себе нунчаки. А после буду учиться у Брюса Ли. Такой точности движений и скорости, как у Брюса, я не видел ни у кого. Единственная проблема – сделать связку между ручками нунчаков. Дерево-то я нашел. То же, что и для копья. Тяжелая и очень твердая древесина. Еще намучаюсь высверливать отверстие в нем. А вот со связкой. За отведенное время сделать нунчаки я не успел. Зато нашел подходящее растение с очень твердыми усиками толщиной около 5 мм и достаточной длиной. Но этим уже займусь завтра. А на сегодня меняем планы. Снова поработаем с шестом. Что-то пока не получается правильно поставить работу кистей рук. Мое копье не очень подходит для занятий в стиле канобу джетсирю. Там на самом деле используется шест-бо, эллипсоидного сечения. Надо будет сделать отдельный шест, или копье заэллипсить. Занятие с шестом положительно воздействует на внутренние органы. По сути, шест является волноводом, своеобразным каналом, по которому течет энергия. Зная взаимосвязи энергетических потенциалов в организме и умело используя внешний волновод, можно активно влиять на различные точки тела. Ну, это в теории. Как она на самом деле, фиг его знает. Так тянулись дни и недели, за тренировками и охотой. Во время отдыха я читал. Благо коллекция книг была огромной. Пристрастился даже к классике, которую раньше игнорировал. Слушал музыку. Пару раз спускался с холма. Обнаружил еще две поляны. Но человеческих следов не нашел. Ел я мало. Не знаю, что со мной случилось, но одного раза в день хватало. Сколько охочусь. а животные по-прежнему меня не боятся. Я сбросил килограммов 10, и на этом мой вес стабилизировался. Мышцы окрепли, дряблость пропала. За время тренировок улучшил навыки владения нунчаками, шест стал вроде третьей руки. Однако я чувствовал, что для полного счастья мне не хватает чего-то метательного помимо копья, но с этим ничего пока поделать не мог. Вместо двух недель, обещанных субноутом, прошел месяц.